Да-да-да. Здравия желаем, дорогие слушатели, подкаст номер 5. Сейчас продолжим по ранениям. Итак, я только что говорил о жгуте Эсморха. В довершение темы по жгуту Эсморха могу сказать одно. Э, его нужно грамотно приготовить к применению. Многие бойцы, даже опытные, получают жгут Эсморха вот в пластиковом таком пакетике полиэтиленовом, выдаётся перевязанный бывает резиночкой либо верёвочкой, так его и засунут в аптечку. Воин Представь, вот тебя ранили, не дай бог, особенно в одну из рук. Второй рукой ты его достаёшь из пакетика, как зубами начинаешь с него сдирать пакетик, потом зубами начинаешь перекусывать верёвку. Тебя же так потом и найдут с этим же, потом много позже. Вожгут нужно из пакетика вынуть, расправить. пластиковые фиксаторы выбросить из него. После этого берёте за каждый кончик там эти дырочки, растянули один кончик несколько раз, потом второй кончик зарасхунули как раз. Зачем? Если жгут некачественный, пусть лучше он порвётся у вас сейчас здесь, чем на поле боя, когда вы будете особенно себе накладывать его. После этого берёте жгут за концы несколько раз растянуть его. Зачем? Чтобы посмотреть, тянется ли он. Если жгут некачественный, то, когда ты его тянишь, он бывает не тянется, он как ремень. Жгуты отличаются условиями хранения, сроком изготовления, соблюдением ГОСТов. Короче говоря, нужно заранее убедиться, что жгут эластичен. Не эластичный жгут не годен, его придется менять на эластичный. И после этого жгут укладывается галсиром или змейкой, то есть делается витки змейкой размером примерно с кулак, а потом Всё это перевязывается резинкой для денег либо полоской малярного скотча. В этом случае жгут зафиксирован весь и не распадается. Но если вам надо его применять, резинка эта легко рвётся, не помешает быстро наложить на конечность. По поводу турникетных жгутов, жгута Альфы, Бубнова и других оригинальных моделей их сейчас очень много, говорить можно долго. Лучше бы вам, конечно, прийти на наши занятия, потому что тут нужно подержать в руках. Он, в принципе, кратко, если совсем. Есть жгут альфа, он же Бубнова. Тоже эластический, но у него рифлёная поверхность, и у него петелька с одного конца для более прочной, для более быстрой фиксации. Недостатком этого жгута является то, что, как сам изобретатель его Бубнов отметил, очень часто изготовители не соблюдают условия хранения жгут делают недостаточно длинный, недостаточно широкий, не из тех сортов резины, и поэтому он не проявляет всех своих свойств. Вторая особенность петелька, которая на конце его находится, из резины, она тоненькая и легко может порваться. И в этом случае, поскольку жгут короткий и широкий, завязать его узлом Каэсмара будет уже очень тяжело. То есть, в принципе, есть такой жгут, но многие, кто пользуются классическим жгутом Месмерха, предпочитают всё-таки его. Про турникетные жгуты может быть, целая отдельная тема. В двух словах, турникетные жгуты были изобретены в 30-е годы в нашей стране. а потом широкое применение получились, например, в осетинских частях фашистской Германии. Но это давняя традиция европейских цивилизаторов: что-нибудь украсть у какого-то народа, а потом благодарность народу от заги нацидить. С нашими дедами не получилось, но если нынешнее наше поколение будет настолько теплохладным и инфантильным и трусливым, как сейчас, то может у нынешних завоевателей уже и получиться, к сожалению. Итак, продолжим дальше. Турникетные жут имеет гораздо бо более сложную структуру, чем обычный. В принципе, это материчатый широкий жгут с липучкой либо каким-то иным способом фиксации, его обматывают по кругу руки, а внутри него проходит тонкая кисьма с воротком. Когда вороток поворачивают, тесьма натягивается, останавливает кровотечение. Достоинства турникетного жгута очевидны. Во-первых, он не так сильно травмирует ткани, как резиновые жгуты. и считается, что можно вдвойне дольше выдержать на конечности, прежде чем конечность омрёт окончательно. Э, то есть как бы сохраняется конечность лучше дольше. Второй момент важный. М-м. Турникетные жгуты э очень удобно накладывать в средствах индивидуальной бронезащиты и находясь внутри машин и бронетехники. Почему? Потому что Эсморх мотать неудобно, упираешься в свой бронежилет, вокруг стеснённое пространство, нигде развернуть рукой, нигде наклонуть. А этот жгут, вот, вы видели, вот так оплёт, конечно, защёлкнул, здесь закрутил. Как бы тесно не было, то есть достоинства у них есть весьма существенные. Э недостатки тоже самые, если лёжа, например, накладывать себе жгут, гораздо удобнее, чем эсморх. Но э наши недостатки являются продолжением наших достоинств. конструкция жгута этого намного сложнее, чем конструкция Эсморха. Резиновый жгут хоть Эсморх, например, хоть <coughs> альфу. Действуют правила тяни и вяжи. будучи оглушенный, кантуженный, перепуганный, боец просто схватил жгут в зубы, вокруг груди намотал его и завязал. Делается это рефлекторно, никаких проблем не возникает. А применение турникетного жгута, его нужно правильно сложить, иначе он запутается, ты его не наложишь себе. Его нужно правильно расправить после тренировочных применений перед складыванием. Его, когда дел на руку, нужно правильно нацепить, например, рогами фиксаторными не к себе, а от себя. И этот вот один нюанс. И когда ты его накладываешь на себе, если ты сделал ошибку на любом из этапов, он работать не будет. А если ты получил ранение, у тебя паника, у тебя кровопотеря, у тебя голова соображает плохо, и все эти тонкости очень сильно могут подвести. Поэтому, если вы принимаем меня эти турникетные жгуты, вам нужно очень много потренироваться в его практическом применении. Как любое сложное точное оборудование, оно требует хороших устойчивых навыков для применения. Угу. Дополнительно хотел бы отметить такой важный момент, что когда ты накладываешь турникет боевому товарищу, поскольку как бы ты всё равно паникуешь меньше, чем если ты ранен сам, то он работает более надёжно, чем если самому себе, опять же. И наконец, третий момент быстрота. Какой бы вы тренированный воин не были, эсморх накладывается гораздо-гораздо быстрее с любым обучением. У меня есть, и мне в данном случае не к чему лоббировать интересы зрителей эсморха. Поэтому я рассказываю, как и всегда говорю, сущую правду, а именно. Вот был у меня случай, тренировал одно очень подоторное подразделение. Ребятки крутые, это, кстати, здесь же и было. Ребятки очень крутые, и все же хутые турникетные, потому что они уже были у меня на занятиях раньше и знали, что турникетный лучше. Я им, ну, провели занятие, а потом я говорю: "Ребята, сейчас мы с вами отработаем в условиях приближенных боевых". То есть я заранее говорю, у кого что ранено, там рука, нога, вы сидите в машине. В итоге я засекаю время, кричу, начали. Вы начинаете оказывать себе помощь. Я жду, пока пройдет пятнадцать секунд, а потом вам забрасываю в машину гранату с трехсекундной задержкой. Кольцо у меня, естественно. Вам нужно заставшиеся три секунды успеть покинуть машину. Ну и ждут, и наложит. На отлично, восемнадцать секунд вышь спецназ. Ну давайте. Как только они услышали, они все турники это отложили, взяли себе эсмур. Вот реальная, просто в критической ситуации человек понимает, что и прыгать, вот, несколько секунд, а турникет достал, расправил, нацепил, зацепил, приду. Да практика. Я всегда говорил, практика лучший критерий истины. Можно сколько угодно сидеть в кабинете и умничать, но пока ты не попал в ситуацию жизни и смерти, ты никогда не знаешь, насколько твои умничанья совпадут с тем, что будет у тебя в реале получаться. Значит, в довершении темы маленький, но важный момент, который, блять, нужно сказать, насколько можно накладывать жгут. Тут начинаются огромные, да, это важнейший момент. Ампутации конечности происходят строго по одной причине: наложили и забыли. То есть, боевая обстановка. Кого-то ранили, мы ему жгут намотали в колоде бесбол, кинули его за первый камень или в первую воронку и идём в бой. Все заняты, особо на него никто внимания не обращает, пока медслужба попашится, пока его выволокут, пока его вывезут, пока вспомнит, что жгут, почти всегда пройдет больше часа, заметно больше. И конечности, кранты. Вот главная проблема войны, вот альфа и омега, что жгут очень надолго оставляют. Поэтому отрезают руки, а не потому, что жгут переколотили при накладывании, слишком туго затянули и так дальше. Соответственно. нужно делать упор на то, чтобы жгут долго не был на конечности. Продолжительность пребывания. В разных книгах пишут, что там жгут накладывать нужно, нужно писать время наложения жгута. Я сколько работал на Донбассе, ну, год, может, это и немного, вот мои коллеги уже гораздо больше, респект вам и поклон. Я бы, может, гораздо дольше работал, но нас оттуда вытолкали. Кто интересует подробней, есть наша книга мемуаров в интернете, в окопах Донбасса, крестный путь на Вороссии. Можно там почитать подробней. Ну, короче, и тот год, что мы поработали, я ни разу не помню случая, чтобы кому-то написали время наложения жгута. Во-первых, спешка большая. Во-вторых, у какого из бойцов есть с собой маркер, дорогие мои коллеги? Есть кто-то из ваших бойцов носит маркер на передовой? Правильно. Мне тут кивают, что нет. И третий момент. Даже если у тебя маркер есть, в пустыне он у тебя быстро засохнет. Я знаю, о чём говорю. А в Наданбасе он у тебя замёрзнет, он писать не будет. Это я только од несколько перечислю причин. Время наложения жгута Я видел написанное два раза, и оба раза не на Донбассе, а в других уже местах, и оба раза я видел написанное временное наложение жгута на вражеских военнопленных. А почему? Потому что когда оказывают помощь своему, быстрее, быстрее, мы его теряем, хватай, тащи, в машину закинул и увезли. Кто там что напишет? Противнику. Так. Повязку наложил, обезбол вколол, жгут сделал. Ага. ещё не написал. О, время наложения на лбу. Как ни парадоксально, когда противника лечат, психуют меньше, поэтому делают чуть качественнее, чем своим. Вот, ребята. Поэтому, я к чему веду? Постарайтесь взять себе за правило. Вообще бойца по возможности вызасовываете бойца в машину сожгутом. только если эта машина едет до ближайшего медицинского пункта минут 15 не больше, какой-нибудь там перевязочный пункт там, фельдшер рот, кто-то, кто, кто займётся бойцом. Если машине ехать хотя бы полчаса, то наложатся все дополнительные накладки с задержкой в загрузку машины, выгрузку с медиком, боец попадёт туда, пройдёт больше часа, ему, конечно, скорее всего, отрежут. Соответственно, Если вести бойца чуть дольше, то есть у нас повязки, есть у нас гемостатики. Я сейчас отдельный подкад с большой по гемостатикам постараюсь запилить. И мы должны, как только мы оказались в более-менее безопасном месте, жгут наложили, грубо говоря, в траншею у с бойцом заползли, то рану обработать, натолкать гемостатика, наложить тугую повязочку, жгут удалить и после этого грузить бойца в машину. если мы не хотим, чтобы им руку либо ногу отрезали. Вот это важнейший момент, о котором в большинстве случаев никто вообще не задумывается. Обязательно надо будет подкаст сейчас по гемостатикам дать мне, потому что сказала, говори Б. Ну к этому мы дойдём. Значит, Дополнительно хотел бы сказать. Очень часто возникают ситуации. Вот даже дорогие коллеги мне только что сказали, э, коллеги в смысле, наши друзья с Донбасса, кто там много работал, что вот был случай, боец получил тяжёлое ранение, не было жгута, начали ремнём перевязывать. Ребята, Я здесь в методичке своей пишу. Индивидуальный комплект первой доврачебной помощи должен быть доступно располагаться у всех военнослужащих подразделения. Это правило мы разберём подробнее. А и так, мы сейчас подробнее разберём правила индивидуальных аптечек, а этот подкаст, время подкаста классическое, мы уже выбрали всё. Сейчас пока прервусь, в следующем подкасте слушайте продолжение.